Глава двадцать первая. Казань во второй половине девятнадцатого века. Во второй половине девятнадцатого века Казань претерпела значительные изменения в своей инфраструктуре. В это время в городе появились одни из первых в России омнибусов в 1854 году, газовое освещение в 1874 году и электрическое освещение в 1897 году. Также были введены третьи в стране конка в 1875 году и один из первых электрических трамваев в 1899 году. В 1859 году заработал телеграф, а в 1888 году телефон. В 1874 году был открыт городской водопровод, а к 1896 году стало доступно сквозное железнодорожное сообщение между Казанью и Москвой. Остановимся более подробно на решении главной транспортной проблемы города. Она заключалась в том, что до 1849 года не было дамбы, которая позволяла бы добраться из города до речных пристаней. Их было две. Одна в устье Казанки, другая на Волге. Поэтому тем, кто спешил по важным делам, Приходилось добираться до моста через казанку у Кремля по длинному и неудобному маршруту, через топкие луговые дороги на собственном или арендованном экипаже. Из-за такой ситуации с 1854 года начали использовать дилижансы. Их было всего четыре, и каждый представлял собой большую крытую повозку на 12 мест, которую тянули от двух до четырех крупных лошадей. Этот городской транспорт медленно курсировал от гостинного двора до пристани и обратно. С восьми утра до десяти вечера каждые полчаса, беря с каждого пассажира по серебряному гривеннику. Однако вскоре дирижанцы прекратили своё существование, так как это дело оказалось убыточным. В 1859 году компании «Кавказ и Меркурий» Попыталась возобновить движение, рассчитывая на десятимиллионный грузооборот и 300 тысяч пассажиров за навигацию. Предприниматели надеялись, что дилежанцы станут курицами, несущими золотые яйца. К сожалению, эти оптимистичные ожидания не оправдались, и уже осенью повозки были выставлены на продажу. Не смогли прижиться в городе дедушки автобусов, несмотря на все прилагавшиеся усилия. Необычность этого вида транспорта не способствовала его популярности, и даже опытные журналисты не сразу оценили достоинство громоздкой общественной повозки с экзотическим названием. Поэтому в «Ведомостях» появилось загадочное слово «Омникус», которым в 1866 году окрестили шестиместный экипаж, появившийся на улицах Казани. Строго говоря, «Омнибус». Это многоместная повозка на конной тяге. Он сочетал в себе функции извозчика и дилежанца. Подобно извозчику, «Омнибус» перевозил пассажиров в городе, но извозчик работал в режиме такси. И, подобно дилежанцу, «Омнибус» был маршрутным транспортным средством, перевозящим большое количество пассажиров. При этом дилежанц постепенно стал междугородным пассажирским транспортом. Это странное название, скорее всего, возникшее из-за ошибки репортера или банальной опечатки, стало удачей, и «Омникус» завоевал признание у горожан. Сначала экипажи курсировали от гостиницы «Якорь» на Булаке до пристани, останавливаясь у всех гостиниц на Проломной улице. Затем они начали активно двигаться по всему городу, составив серьезную конкуренцию недовольным извозчикам. Вскоре маршрут расширился до Междугороднего, и в 1867 году дилижанцы из Казани начали ездить даже до Нижнего Новгорода. Оставшаяся часть XIX века прошла под звуки цокающих копыт, но на рубеже веков в воздухе уже ощущались перемены. В 1900 году в Лондоне появились первые автоомнибусы. И через восемь лет в казани начали курсировать импортные автомобили таксамоторы и тридти сорока местные омнибусы с шести утра до часу ночи по городу передвигались дымящие автофургоны оставляя позади устаревшие конные экипажи остановки мелькали за окнами кондукторы суетились с билетами а воздух наполнялся запахом бензина но была одна серьезная проблема российские дороги грязные и разбитые быстро испортили чувствительную западную технику, и конные экипажи вновь заняли городские маршруты. Тем не менее, шаг вперёд был сделан, и вскоре на обновлённые асфальтовые дороги хлынул поток новых моторизированных транспортных средств, окончательно вытеснив лошадей с загазованных автомагистралей. Вторая половина XIX века в Казани также была ознаменована тем, что в 1844 году профессор Казанского университета Карл Карлович Клаус открыл новый химический элемент, названный рутением, в честь России. Рутения – это латинское название Руси. Это был единственный химический элемент, открытый в царской России и СССР до появления трансурановых элементов в конце XX века. В 1899 году была основана Казанская обсерватория. Сделано это было на средства, завещенные астрономом и общественным деятелем Василием Павловичем Энгельгардом, и оснастили ее также оборудованием, переданным Энгельгардом Казанскому университету в 1897 году. Летом следующего года декан физико-математического факультета и ректор Казанского университета Дмитрий Иванович дуббега подал ходатайство об отпуске средств и отводе земли для строительства обсерватории, и оно было удовлетворено. Закладка зданий обсерватории была произведена 7 марта 1899 года. Кроме того, в 1841 году в Казани был открыт Родионовский институт благородных девиц. Закрытое учебное заведение для дочерей-дворян, финансируемое за счёт средств, оставленных помещицей Анной Николаевной Родионовой, урождённой Нестеровой. Строительство здания проходило с 1838 по 1842 год по проекту архитекторов М. Э. Коринфского, Ф. И. Питонди, И. А. И. пески Институт был открыт в 1841 году и по указу императора Николая I получил официальное название «Родионовский». Среди выпускниц института было много известных женщин. Например, в период с 1863 по 1869 год там училась Вера Фигнер, видная фигура революционного наруднического движения. Она была отличницей и в 1869 году окончила институт первой среди учениц, получив золотой шарф с инициалами. Также Родионовский институт окончили сестра Веры Лидия Фигнер и сестра Льва Толстого Мария. В 1918 году институт был закрыт. В 1941 году здание стало военным госпиталем, а с 1944 года Там располагается Казанское Суворовское военное училище. В середине XIX века в Казани на средства Мариинского попечительства о слепых было открыто училище для слепых детей. Сейчас в этом здании располагается вторая городская инфекционная больница. В 1858 году в Казани прошло открытие женского училища духовного ведомства для девушек из семей духовенства а в 1890 году открылось второе училище для девочек духовного сословия, получившее название Епархиальное. В 1859 году была открыта названная в честь императрицы Марии Александровны Мариинская гимназия, которая имела статус женского училища первого разряда. Важным событием для губернии стало открытие в 1874 году Казанского ветеринарного института, который также стал известен благодаря своей научно-исследовательской деятельности. А в 1875 году на средства города было основано реальное училище, выпускники которого, в отличие от гимназистов, могли поступать только в технические высшие учебные заведения. Кстати, среди его выпускников был В. М. Молотов, а его одноклассником был А. А. Росиев будущий полпред в Швеции, Латвии, Литве и Чехословакии, отец актрисы Ольги Арусевой. В 1876 году была открыта Ксенинская гимназия, вторая Казанская, названная в честь Великой княжны Ксении Александровны. А в 1877 году в Казани прошёл Четвёртый археологический съезд. Постановлением Министерства народного просвещения Российской империи тысяча восемьсот году в казани были учреждены как говорилось в резолюции императора александра третьего соединенные среднее химико-техническое и низшее техническое училище с механическую химическую и строительную специальностью это промышленное училище стало первым образовательным учреждением среднего химического профессионального образования в россии оно было оснащено новейшим оборудованием Например, профессор химии Казанского университета Алексей Андреевич Альбицкий отмечал, что «лаборатория Казанского промышленного училища значительно превосходит университетскую по своим удобствам». Самым известным выпускником училища был Сергей Миронович Киров, который осенью 1901 года приехал в Казань и поступил в Казанское низшее училище за счет земства и попечительского фонда своего родного города Уржума. В 1904 году он завершил образование, получив награду первой степени и оказавшись в пятерке лучших выпускников того года. В 1919 году училище было преобразовано в Казанский политехнический институт. В 1895 году под патронажем Петербургской Академии художеств была основана Казанская художественная школа, выпускавшая художников-преподавателей для средних учебных заведений. Среди её преподавателей был прославившийся потом в Америке уроженец Казани Николай Иванович фешин После 1917 года школа была преобразована в Казанское художественное училище. По числу населения Казань занимает восьмое место в России. По сведениям, за 1893 год в городе насчитывалось 125 889 жителей, 64 843 мужчины и 61 146 женщин. В последние годы казанское население значительно уменьшилось. Раньше, лет на 30, намечался необыкновенно быстрый рост населения. С 1858 до 1883 годов оно увеличилось на 119,85% и достигло 140 726 человек. Пять лет спустя, 1888, оно уже не превышало 133 208 человек, а к 1893 году сократилось до указанной цифры. Причины этого явления до сих пор не выяснены. Леонид Борисович Вейнберг, российский историк и краевед.